Глава пятнадцатая. Я сижу с Сашей на заднем сиденье машины. Едем в гробовой тишине. Малышка уже даже задремала, а Олег, похоже, врубил печку на полную катушку, из-за чего меня саму жутко просто разморило. Я не помню, когда последний раз так плакала, и теперь кажется, что совсем нет сил. Состояние похоже на какое-то желе. Я сам ее отнесу. Иди за мной, говорит Олег когда подъезжаем к загородному дому. Осматриваю местность. Я не была здесь ни разу. Похоже, это новое жилище Олега. И тогда совсем скоро я встречусь с его женой. Как это будет и что она скажет, я не знаю. Я чувствую себя максимально уязвимой. Мне хочется схватить Сашу и убежать куда-то. От всего этого ужаса, от ее страшной болезни и от моей любви к этому мужчине. Я видела жену Олега всего раз издалека. Высокая и темноволосая мадам в дорогой шубке. Она тоже была похожа на врача. Не знаю, почему я так решила. Просто мне так показалось. Наверное, она его более достойна, чем я. Она больше подходит его родителям голубых кровей и семье в целом. Саша уже спит. Потому Олег выходит из машины и с легкостью подхватывает ее на руки, относит в дом. Я иду следом, держа пакеты в руках. Осторожно ступаю по тропинке мимо газона, стараясь выровнять дыхание. Даже не представляю, как госпожа Холодова отреагирует на то, что меня с ребенком Олег привез в их дом. В дом, о котором мы с ним когда-то мечтали. У меня никогда не было своего жилища. В детстве с матерью шатались по съемным комнатам. А когда ее не стало, жила в общежитии. «Наверное, это прекрасно, иметь свое пространство, в котором можешь не переживать, что в следующем месяце придет хозяин и будет требовать арендную плату, а если у тебя ее нет, попросит на выход». Я живу так всю жизнь, и это ощущение, что завтра может стать последним днем с крышей над головой, только обострилось, когда Олег меня выгнал из дома. Раньше я как-то даже не задумывалась об этом, а потом мне стало страшно, Ведь когда Сашенька родилась, я поняла, что ей нужны условия, и это вовсе не игрушки. У ребенка всегда должен быть дом, и я старалась ей обеспечить условия. Правда старалась. Хотя теперь, когда смотрю на этот шикарный особняк Холодова, мне становится стыдно. Мы не так жили с Сашей, и Олег это увидел. Увидел старые обои и простую мебель на съемной квартире. Увидел, что у Саши мало игрушек, а у меня не густо с вещами. Да, конечно, кое-что я нажила за эти годы, но все равно я начинала тогда с нуля. У меня буквально не было ничего, даже своей чайной ложки. Я по крупицам все это собирала. Так почему мне теперь так стыдно, что он все это увидел? Заходим внутрь особняка. На улице уже ночь. Меня саму клонит сон, но я не позволяю себе расслабиться. Ведь я в доме буквально чужого мужа. «Мамочка!» – мурчит Саша, когда Олег опускает ее на кровать в одной из комнат. «Зачем ты делаешь это, Олег? Зачем помогаешь? Мне нужно, чтобы ребенок до операции не заболел. Иначе все старания пойдут сама знаешь куда», – отвечает холодно, окидывая меня цепким взглядом, а я машинально делаю шаг назад. «От него? От себя? Не знаю. Просто». Обхватываю себя руками. Как-то все не так. Мне жутко стыдно, словно я не справилась и не смогла сама позаботиться о своем ребенке, дать ей нужные условия в болезни. Ты так беспокоишься о чужом для тебя ребенке? Он не принц на белом коне. И, конечно же, у Олега есть своя выгода. Мы сделку заключили. Ты помнишь об этом? Подходит ко мне, нависает горой. Олег высокий. Раньше мне это нравилось а теперь почему-то пугает. Чувствую себя мотыльком, которого зажали в угол. Страшно. Когда он касается моей щеки, я замираю. Кожу жжет от прикосновения. Больно. Да я и не забывала. Я все помню. Вот и славно. Жить будете у меня. Завтра придешь ко мне на ночь. Так уж и быть, сегодня дам отгул. Маленькая плакса. Усмехнулся, обнажая белоснежные зубы. Красивый дьявол! Как же я его ненавижу! К тебе? А ты ничего не перепутал? Вообще-то ты женат, Олег, и не на мне. Что же жене твоей мне говорить? Подвинься? Мы у тебя дома. Как ты это вообще представляешь? Шиплю на него, стараясь не разбудить Сашеньку, тогда как Холодов спокойно пожимает плечами, будто я ничего такого страшного тут ему не предъявила. Это не должно тебя заботить. И да, «Если кто-то узнает о том, что ты живешь со мной, лечить твоего ребенка будет кто-то другой. Надеюсь, я ясно выразился?» Говорит командным голосом и уходит, а я опускаюсь на кровать прямо в одежде, осторожно подтягиваю к себе сашульку и просто отключаюсь, не в силах переварить того, что я в доме бывшего мужа, сделавшего меня любовницей ради спасения своей дочери, которую не признал». Просыпаюсь уже утром от того, что Саша меня будет ласково гладя по волосам. «Я в садик не пойду сегодня?» «Нет, пока что не будет садика. Мы твою сердечко подлечим, и тогда пойдешь». «Где мы? У того дяди врача, да? Он забрал нас к себе?» «Да, малыш, мы у Олега Евгеньевича дома». Саша на миг задумывается, а после подходит к окну и с интересом выглядывает во двор. Тут так красиво! Мы поживем тут недолго, пока мама не найдет работу. Почему-то звучит как оправдание, но в этот раз меня прижали со всех сторон. Нет работы, нет жилья, сбережений и на руках больной ребенок. Отец даже слушать не стал, и, кажется, впервые я чувствую себя такой уязвимой. Я кушать хочу. Да, я что-то придумаю, Саш. Принимаю душ и помогаю умыться Саше. Переодеваю ее, и мы вместе выходим из комнаты. Дом одноэтажный, но довольно большой. По углам большие горшки с цветами расставлены. Очень чисто, хоть и мало вещей. Как-то пусто тут, что ли. Как будто тут вообще редко кто живет. «Идите завтракать!» Вздрагиваю от низкого голоса. Олег выходит из кухни в спортивных штанах и в черной майке. От неожиданности я прижимаю Сашу к себе. «А твоя жена?» Где она? Осторожно осматриваюсь по сторонам. Предвижу, какой будет скандал, когда его супруга меня увидит тут, да еще и с ребенком. Ее здесь нет, Яна. Как самочувствие, Александра? Олег наклоняется к моей малышке, а она не отвечает, только прячется за мои ноги. Она стесняется. Я думаю, нам пора домой. Олег поднимается, встает в полный рост, а я почему-то тушуюсь. Зачем я вообще сюда приехала? Вот скажите. Чтобы повторилось то, что было вчера? Я забрал вас к себе. Можешь проявить хоть каплю благодарности? Рычит, а я теряюсь. Да что такое? Блин. Спасибо, что пустил переночевать, Олег. Все нормально у нас. Я найду работу. Я справлюсь сама. Я всегда справлялась. Он недовольно поджимает губы, словно я сказала что-то, что его раздражает. Александре нужен постоянный мониторинг. Ее нельзя оставлять одну. Так что можешь забыть о работе, пока она не поправится. «Мам, я кушать хочу!» Нас одергивает Саша, и я делаю выдох. «Почему я такая дерганая? Никогда такой не была. А теперь как истеричка чертова. Каждое слово Олега мне почему-то делает больно. Не знаю, что это. Обида, наверное. Адская просто. «Идите на кухню!» «Ребенку нужно нормально питаться», — говорит спокойно. Олег держит себя в руках, в отличие от меня. «Неужели это забота со стороны Холодова?» «Не думаю. Ему просто удобно, чтобы я была под боком, и не надо было морочиться с отелем». Беру Сашу за руку, и мы подходим к обеденному столу. Парует кофе, какие-то блины, каша, фрукты и орехи. «Садись, Саш». Олег приземляется напротив. Разрезает яичницу ножом с вилкой, тогда как мы с дочкой, как бедные родственницы. Я вижу, как моя малышка смущается его, как осторожно поглядывает на нас обоих. Я тоже не в своей тарелке. Не знаю, все как-то не так, не по-домашнему. Я рядом с чужим мужем, в чужой кухне, в чужом доме даже. Отмирайте. Покорми ребенка, Яна. Это хоть ты умеешь делать. Укол в мою сторону звучит с девкой. Но язвить я не хочу. Нет ни сил, ни настроения. «Умею. Саш, что ты хочешь? Будешь кашу?» «Да, буду», — говорит тихонько и волчонком поглядывает на Олега. Он же смотрит точно так же на нас обеих. Они похожи, как Олег может не замечать. Даже сейчас сидят и хмурятся одинаково. Себе беру ломтик сыра и хлеб, запиваю кофе. Мгновенно становится лучше, словно и не было пяти лет разлуки. Олег всегда готовил завтрак, так как первым уходил на работу, но все изменилось. Нас теперь нет. Он лечащий врач моей дочери. На этом все. Завтракаем в какой-то гробовой тишине. Обычно щебечущая Саша тоже затихает. Это новый дом для нее, новое место. И, похоже, она не понимает, что мы здесь делаем. Ровно так же, как и я. «Доело? Пойдем, Саш. Куда вы собрались?» Олег поднимается. Я машинально прикрываю Сашу собой. «Я думаю, это плохая идея – остаться у тебя, Олег. Не хочу мешать твоей семейной жизни. Ну и все в таком духе. Нам пора». «Я же сказал, что вы будете здесь!» – гремит, повышая голос. «И я вижу, как от этого сжимается моя Саша». Она не из трусливых у меня, бойкая обычно, но сейчас она испугалась. Его. Этого еще не хватало. «Мам, домой! Я хочу домой!» – дергает меня за край свитера. «Ты пугаешь моего ребенка». «Никто никого не пугает. Я же сказал, вы будете жить здесь. Что непонятного?» Холодов подходит ближе. Я сильнее сжимаю руку ребенка. Я ему голову откручу, если продолжит орать но Олег делает выдох, явно беря себя в руки. Все же он врач, умеет держать самообладание, в отличие от меня, едва сдерживающий слезы обиды. «Как кто? Мы что, твои пленницы теперь?» Ловлю в его взгляде какую-то искру, а еще раздражение. «Бесится. Тогда почему он нас сюда привез? Не понимаю, уже ни черта. Вы мои гости. Пациенты, если хочешь». «Яна, до операции можете оставаться здесь. Я лично буду наблюдать Александру. Это самый верный и безопасный вариант для ребенка. И самый удобный для тебя, не так ли?» «Ты знала, на что соглашалась?» «Я не знала, что ты такой, Олег. Не знала». Слезы все же бегут по щекам. Быстро их вытираю рукой. «Какой? Ну, скажи же. Я не собираюсь при ребенке с тобой ругаться. С женой свои отношения выясняй а меня не трогай. Живи с ней. Зачем нас привез, раз у тебя такая идиллия?» Снова наш словесный пинг-понг, но внутри мне больно, хоть я и стараюсь ему отвечать. Мы никогда так не общались, словно не слышим друг друга, не понимаем. А Саша все это видит, смотрит то на Холодова, то на меня и обеспокоенно хлопает ресницами. «Жену мою не задевай. И да, ее здесь нет, можешь не трястись». Ты сама все поломала, Яна, так что не строй из себя невинную овцу. Подходит вплотную, рычит на меня, и я не выдерживаю, всхлипываю. Пусть уже что хочет, говорит. Тебе виднее, кого ты замуж когда-то брал, кому в любви признавался. Мамочка, не плачь! Словно чувствуя все на себе, Сашенька подходит и обнимает меня, вытирает мои слезы, а после поворачивается к Олегу и, сводя брови, кричит. «Ты дурак!» Ты плохой, ты мою маму обижаешь, ненавижу, показывает Олегу грозный такой маленький кулак. Саш, так нельзя говорить. Я домой хочу, пожалуйста, пусть он уйдет, шепчет, прижимаясь ко мне. И в этот момент мимо нас проносится Олег, точно скоростной поезд. Через минуту он, уже собранный, выходит из дома, громко хлопает входная дверь. Он уехал и даже кофе не допил. Утро невероятно паршивое получилось. И Саша... Я не знаю, что с ней и почему она так его не взлюбила. «Доченька, ну разве так можно? Он твой доктор. Он тебе поможет. Извини, что мы тебя напугали». «Он тебе больно делает, мама. Я не хочу такого доктора. Я хочу, чтобы папа пришел. Мой папа хороший, а этот дядя плохой». На это заявление мне уже нечего ответить. Потому, подхватив Сашу на руки, я иду с ней в комнату. Благо, взяла несколько ее любимых игрушек, и, хоть садик она теперь будет пропускать, я не упущу возможности побыть с ней наедине. Я решаю остаться в доме Олега. Тем более, что, похоже, его жены тут и правда нет. Здесь тепло и уютно, и у меня просто нет выбора. Саше нужны условия, а у меня нет возможности сейчас ей их обеспечить. Так что да, я не справилась. Олег и тут ткнул меня носом в правду, точно нерадивого котенка. С каждым днем Саша взрослеет и порой выдает такое, что у меня самой мурашки бегут по спине. Снова вспомнила о папе: Ну где я тебе папу возьму, малыш, если он рядом с нами? Да вот только не хочет он быть твоим папой, а заставлять его я не собираюсь.